Глава 9. Я отказалась встречаться со Светланой. Они с Платоном в разводе, а это значит отношения их вряд ли очень хорошие, и именно об этом может рассказать мне бывшая жена. Платон – жесткий человек, это сложно отрицать. Он нажал на меня с переездом, но при этом он очень хорошо отнесся ко мне и сыну, не стал натравливать адвокатов и пытаться румку забрать, хотя сделать это у мамы без денег и нормального жилья, наверное, мог бы. Платон выделил мне с сыном большую комнату, у него есть планы на детскую. Он относится ко мне хорошо и так тепло улыбается, глядя на Ромку, что не могу я заподозрить его в каких-то жутких планах в мою сторону. Думаю, у них со Светой было много проблем, но зачем мне слышать о них? Мы с Платоном не будем строить настоящую семью, а значит, как женщина, я с ее бывшим мужем не столкнусь. Надеюсь, мы с Платоном найдем какой-то общий язык, Разработаем программу взаимодействия. Начнем дружить, да. Может быть, у него даже появится кто-то на стороне для души или уже есть. В это я вмешиваться не буду. Я проведу черту между нами и не стану за нее заступать. Главное – это Ромка и его благополучие. Неделя уходит у нас с сыном на привыкание к новому месту. Ромка совершенно не вспоминает о Павле. У него на языке только Платон и Убик. Он обожает огромную детскую площадку на улицу и крытую в платном саду, где мы проводим время в дождь и плохую погоду. Платон приходит в семь вечера, мы вместе ужинаем. Я с удовольствием взяла на себя готовку. Это занятие занимает руки, отвлекает меня от грустных мыслей, и мне нравится делать хоть что-то в обмен на заботу обо мне с сыном. Рубик превратился в милую няньку. По ночам пробирается в кроватку кромки и спит у сына под боком. На дневной сон тоже отправляется с ним. Наша жизнь на троих стала входить в какую-то налаженную колею. Меня достают лишь постоянные звонки Павла, свекрови и Светланы. Все хотят поговорить со мной, требуют внимания. Павел в бешенстве, что я подала заявление на развод, да еще посмела нанять хорошего адвоката по разводам. То, что я переехала жить к Платону, и вовсе воспринимается как поведение падшей женщины. Оказывается, я все эти годы была недостойна своего мужа. Ребенка нормально родить не смогла, заставила воспитывать чужого, да еще за все эти мучения ему, бедному, отказываюсь выдавать компенсацию. Грязь, которая лила на меня свекровь в тот единственный раз, когда я взяла трубку, вспоминать отказываюсь. Если коротко, то ее сын — это идеал мужчины, а я — грязь, которая посмела прилипнуть к подошвам его ботинок и мою долю в квартире они забирают как моральную компенсацию, и в судах меня затаскают по разводу, три шкуры с меня сдерут. Боже, как же тяжело разводиться, даже если виноват в происходящем не ты. Переосмысливать свою прошлую жизнь тоже сложно. Я столько подстраивала, сглаживала острые углы, свое мнение придерживала при себе, что сейчас совершенно растеряно. Казалось, на этом всем держится мое счастье. Я была мудрой. Квартира, муж, ребенок. Я по хозяйству и создаю уют. Стараюсь быть идеальной хозяйкой и женой. Разве не к этому должна стремиться женщина? Разве не так выглядит хорошая семья? Для меня, может быть, и так. Но для Павла точно нет. Ему было скучно дома на выходных. Он задерживался на работе допоздна. Часто ездил к родителям и ночевал там. А может, проводил время с другими женщинами, как с той темноволосой из красного авто. И Ромку не любил. Не верю я, что если бы тест показал положительный результат, то что-то изменилось бы. Не воспылал бы Павел сильными чувствами к сыну. Чего нет, того и не будет. Надо как-то закрыть эту страницу моей жизни и начать новую. Посядка. ставит меня в известность Ромка. Он поспал дневной сон, пообедал, Рубик уснул на батарее. Значит, пора выходить на улицу. Собираю сына, одеваю ему новый комбинезон и ботиночки. Платон выделил мне карту для покупок. Он настаивал, что тратить деньги с нее я могу на свое усмотрение. Никаких ограничений и контроля. Но у меня совести не хватает брать что-то для себя, только для Ромки. Свои вещи я все еще не теряю надежды забрать из нашей с Павлом квартиры. Только нужно как-то набраться смелости и съездить туда. На площадке Ромка сразу убегает к другим деткам. Я здороваюсь с мамами. У меня получилось найти общий язык с ними, и мы болтаем о разном. Вскоре даже пойдем к одному из мальчиков на день рождения. — Здравствуй, Вера! — раздается сзади знакомый женский голос. За несколько звонков я уже выучила интонацию и распознала его владелицу — Светлану. Что ж, придется с ней поговорить. Разворачиваюсь, сталкиваясь с насыщенными зелеными глазами. Они густо подведены черным. Моргаю, видя, насколько она красивая и яркая. По плечам струятся длинные черные волосы. Они блестят на солнце, словно шелк. На Светлане укороченное красное пальто, которое очень подходит к ее пухлым губам, накрашенным красным, и такого же цвета длинному маникюру. Наверное, она модель. Фигура идеальная, тонкая, с правильными пропорциями. В своем пуховике, который я надеваю на прогулку, обычных джинсах и шапке, я выгляжу по сравнению с ней убога. «Здравствуйте», — выдыхаю. Света, поджав губы, смотрит на Ромку, а потом возвращается ко мне. «Значит, это сын Платона?» «Да», — отвожу глаза. Я не задавалась вопросом, как наличие сына от другой женщины могло повлиять на их отношения. Наверное, Свете было не просто узнать о таком, а еще выдержать то, что Платон решил участвовать в воспитании Ромки.